Глава 22. Чикагское восстание. Работа провокаторов была связана с разъездами. Кроме того, по своему характеру она требовала постоянного общения с революционерами и рабочими. Это позволяло нам находиться одновременно в двух лагерях и, числить агентами железной пяты, отдавать все силы служению революции. Так было не только с нами. Чуть ли не повсюду в тайной полиции Железной Питы сидели наши люди, и никакими перетрясками и перестройками нельзя было окончательно от нас избавиться. Первое восстание, назначенное на весну 1918 года, было задумано Эрнестом чрезвычайно широко. Осенью 1917 года подготовка была в самом разгаре. Многое ещё оставалось сделать — и начать восстание до срока значило бы обречь его на неудачу. Наши планы, естественно, отличались большой сложностью, и всякая поспешность могла оказаться для нас роковой. Это понимали и олигархи, и сообразно с этим они и действовали. Мы рассчитывали первым ударом поразить нервный центр противника. После всеобщей сбастовки железная пята не доверяла телеграфу, и по всей стране были возведены станции беспроволочного телеграфа, порученные охране наемников. Мы со своей стороны парировали этот ход. По данному сигналу, самые надёжные товарищи в городах, посёлках и казармах, а также в многочисленных убежищах должны были начать революционные действия по всеместным взрывам станций беспроволочного телеграфа. Этим мы надеялись сковать железную пяту и на вынужденное бездействие. В это же время другие группы должны были приступить к взрыву туннелей и мостов и разбору рельсовых путей, чтобы привести в расстройство всю железнодорожную сеть. По тому же сигналу должны были начаться аресты офицеров наёмных войск и полиции, а также видных деятелей олигархии и их прислужников. Этим мы рассчитывали обезглавить противников в боях, которые должны были разгореться по всей стране. Многое должно было произойти по тому же сигналу. Канадские и мексиканские патриоты, чьи силы, кстати сказать, недооценивались железной пятой, должны были то же самое проделать у себя. Предполагалось, что часть товарищей, женщины по преимуществу, у мужчин найдутся другие задачи, займётся расклейкой прокламаций, заготовленных в подпольных типографиях. Наши агенты, занимающие высокие посты в аппарате железной пяты, посеют анархию и беспорядок в своих ведомствах. Засланные в ряды наёмной армии тысячи социалистов взорвут склады боеприпасов и дезорганизуют военную машину. Беспорядок и анархия перебросятся и на города наёмников и рабочих каст. Словом, олигархию ждал внезапный и ошеломляющий удар». Предполагалось, что она окажет такое действие, от которого она уже не опомнится. Разумеется, предстояли бедствия и лишения. Мы знали, что будет пролито много крови. Но может ли это остановить революционеров? В своих планах мы отводили место и стихийному восстанию обитателей бездны. Пусть гнев их обрушится на города и дворцы олигархов. Не беда, если это приведёт к человеческим жертвам и уничтожению ценного имущества. Пусть ерится зверь из бездны, и пусть свирепствуют полицейские и наемники. Зверь из бездны все равно будет яриться полицейские и наемники все равно будут свирепствовать. И те, и другие опасны для революции, лучше им обратиться друг против друга. А мы тем временем займемся своим делом, захватом и освоением государственной машины». Таков был план, тайно разработанный во всех деталях и по мере приближения срока, сообщаемый всё большему числу участников. Мы понимали, насколько расширение круга посвящённых для нас опасно. На самом деле опасность угрожала нам с другой стороны. Через свою сеть подосланных шпионов Железная пита узнала о готовящемся восстании, и нам решили преподать ещё один кровавый урок. Местом расправы был избран Чикаго, и урок мы получили основательный. Из американских городов Чикаго наиболее созрел для революции. Чикаго был промышленный преисподней XIX века. Сохранился забавный анекдот, связанный с именем некоего Джона Бернса, видного рабочего лидера, одно время входившего в английское правительство. Во время его пребывания в Штатах какой-то репортер спросил, как ему понравился Чикаго. «Чикаго — это ад в миниатюре», — отвечал гость. Прошло некоторое время, и приезжий собрался домой в Англию. Когда он садился на пароход, другой репортер спросил, не изменил ли он своё мнение о Чикаго. «Да, я изменил его», — последовал ответ. «Теперь я склонен думать, что ад — это Чикаго в миниатюре». Если его и раньше именовали «городом на крови», то теперь ему вновь предстояло заслужить это название. В жителях Чикаго сильна революционная закваска. Здесь было подавлено столько забастовок, что пролетариат не мог этого не забыть, не простить. Даже рабочие касты Чикаго еще не растеряли революционных традиций. Слишком много было пролито крови и разнесено черепов во время последних забастовок. Как ни изменились к лучшему условия их жизни, ненависть к господствующему классу все еще тлела в их сердцах. Духом возмущения были охвачены даже наемники. Три полка в полном составе ждали только сигнала, чтобы перейти на нашу сторону. Чикаго всегда был горнилом революции, полем битвы между трудом и капиталом. Это был город уличных боёв, где насильственная смерть была частой гостьей, где классовосознательным организациям капиталистов противостояли классовосознательные организации рабочих, где даже школьные учителя были давно объединены в профсоюзы И наравне с малярами и каменщиками входили в Американскую Федерацию Труда. И вот Чикаго стал ареной преждевременно разразившегося восстания. Беспорядки были спровоцированы железной пятой. Тут действовал хитрый расчёт. С некоторых пор олигархи стали вести себя с населением вызывающе, не делая исключения даже для привилегированных рабочих каст. Обещания и соглашения открыто нарушались, За ничтожные провинности налагались суровые взыскания. Все усилия были направлены на то, чтобы раздразнить зверя из бездны, вывести его из обычного состояния апатии. В железной Пите явно не терпелось услышать его рёв. О мерах для охраны города почему-то забывали. В этом отношении Железная Пита стала вдруг проявлять несвойственное ей легкомыслие. Среди наёмников заметно упала дисциплина, и много полков было выведено из Чикаго и отправлено на новые квартиры во все концы страны. Вся эта программа была выполнена за короткий срок, всего несколько недель. До нас, революционеров, доходили кое-какие слухи, толком ничего не объяснявшие. Мы видели в чикагских неурядицах скорее проявление стихийного протеста, который до поры до времени следовало придержать. Никому и в голову не приходило, что кто-то втихомолку разжигает эти настроения в городе. Всё делалось в строжайшей тайне и по указанию таких высоких инстанций, что к нам не просочилось ни единого намёка. Словом, встречный манёвр железной пяты был умело подготовлен и умело выполнен. Я находилась в Нью-Йорке, когда получила приказ немедленно выезжать в Чикаго. Человек, говоривший со мной, Я не знаю его имени и не видела его лица. Судя по голосу и тону, был олигархом. Приказ был настолько ясен, что не оставлял места ни для каких сомнений. Наш заговор раскрыт, и под нас подводится контрмина. Остаётся лишь поднести запал. Целая армия агентов «Железной Питы», как местных, так и присланных издалека, в купе со мной должна заняться этим и произвести взрыв». Смею думать, что под испытующим взором олигарха я ничем себя не выдала, а между тем сердце у меня готово было выскочить из груди. Я еле удерживалась, чтобы не броситься на этого сатрапа и не вцепиться ему в горло, пока он хладнокровно отдавал мне свои напутственные распоряжения. Оказавшись, наконец, одна, я рассчитала время. До отхода поезда у меня оставались буквально минуты, чтобы повидаться, если посчастливиться, с кем-нибудь из здешних лидеров. Убедившись, что за мной не следят, я помчалась в больницу неотложной помощи. «По счастью, главный врач Гелвин оказался на месте и немедленно меня принял. Я только что начала задыхаясь свой рассказ, как он прервал меня. «Знаю», — сказал он спокойно, хотя в его выразительных глазах ирландца вспихвали молнии. «И догадываюсь, зачем вы пришли. Мне рассказали всё четверть часа назад, и я уже доложил кому следует». Всеми силами постараемся хоть здесь удержать товарищей от выступления. Чикаго придётся пожертвовать. Хорошо ещё, если дело обойдётся одним Чикаго. «А вы пробовали телеграфировать?» — спросил я. Он покачал головой. «Всякая связь прервана. Город полностью отрезан. Там будет ад кромешный». Он замолчал, его тонкие белые пальцы судорожно сжимались и разжимались. «Клянусь жизнью, я дорого бы дал, чтобы быть там», — вырвался у него со вздохом. «А может, не поздно, и ещё удастся что-то сделать?» — сказала я. «Если с поездом ничего не случится, я могу оказаться там вовремя?» «А нет?» «Так подоспеет другой товарищ, посланный за тем же». «Как же вы все прозевали это?» — укоризненно спросил Гелвин. Я опустила голову. «Всё держалось в строжайшем секрете», — виновато сказала я. До сегодняшнего дня знали только наверху, а у нас там ещё нет никого, вот и прохлопали. Конечно, если бы Эрнест был здесь. Впрочем, возможно, он в Чикаго, и тогда всё будет в порядке. Доктор Гелвин с сомнением покачал головой. Насколько я слышал, его услали не то в Бостон, не то в Нью-Хевен. Секретная служба, как я понимаю, страшно связывает его. Но это всё же лучше, чем торчать в убежище». Я заторопилась, и Гелвин крепко пожал мне руку на прощание. «Не падайте духом», — напутствовал он меня, «если наше восстание и кончится неудачей. После первого будет второе, и уж в следующий раз мы не ошибёмся. Прощайте. Желаю удачи. Кто знает, придётся ли нам ещё свидеться. Там будет ад кромешный. Но я отдал бы десять лет жизни, чтобы оказаться на вашем месте». Двадцатый век отходил из Нью-Йорка в шесть часов вечера и прибывал в Чикаго на другой день в семь утра. Но в эту ночь он запаздывал. Перед нами всё время шёл какой-то состав. Моим соседом в Пульмановском вагоне оказался товарищ Хартман, работавший в разведке железной пяты на одном со мной положении. Он и рассказал мне о поезде, идущем впереди. Это был такой же состав, как у нас, но он шёл порожником без пассажиров. Очевидно, боялись, что на двадцатый век готовится покушение, и в этом случае пострадать должен был пустой состав. Возможностью катастрофы объяснялось и то, что в поезде было немного пассажиров, по крайней мере, в нашем вагоне их было раз-два и обчёлся. «С нами едут какие-то важные особы», — сообщил мне Хартман. «Вы заметили? Сзади прицепили салон-вагон». «Был уже вечер, когда мы прибыли на какую-то большую станцию, где впервые поменялся паровоз. Я вышла на перрон подышать свежим воздухом и осмотреться, и, проходя мимо салона вагона, заглянула в открытое окно». Хартман был прав. Мне сразу же бросился в глаза генерал Альтендорф, а с ним ещё две знакомые фигуры — Мезен и Вандерболт, члены главного штаба разведывательной службы железной пяты. Ночь выдалась тихая, лунная, но на душе у меня было неспокойно. Я ни на минуту не сомкнула глаз. Наконец, в пять утра я оделась и вышла в коридор. Гоночная в туалетной на мой вопрос сообщила, что мы опаздываем на два часа. Это была мулатка с измученным лицом и ввалившимися глазами. Взгляд их выражал растерянность и затаённый страх. «Что с вами?» — спросила я. «Ничего, мисс». «Это от бессонной ночи», — ответила она. Я посмотрела на неё внимательно и подала условный сигнал. Ответ не замедлил последовать, и после обычных вопросов я убедилась, что она своя. «В Чикаго готовится что-то ужасное», — рассказала она мне. «Вы знаете, что впереди совершенно пустой поезд. Из-за него, да, из-за воинских эшелонов, мы опаздываем». «Воинские эшелоны?» — переспросила я. Она утвердительно кивнула головой. «Все пути забиты ими. А сколько мы обогнали ночью? И подумать только, что все они направляются в Чикаго. Говорят, войска доставляются даже по воздуху. Значит, дело не шуточное «У меня жених в наёмных войсках», — добавила она, точно оправдываясь. «Он там от наших, и я очень боюсь». «Бедная девушка. Её жених служил в одном из полков, готовившихся перейти на нашу сторону». Мы с Хартманом отправились в вагон-ресторан завтракать, и я с трудом заставила себя сделать хоть несколько глотков. Теперь небо хмурилось, и поезд с грохотом нёс всё вперёд, разрывая седую пелену утреннего тумана. Хартман в это утро склонен был видеть всё в чёрном свете. «Ну что тут можно сделать?» — повторял он в двадцатый раз, угрюмо пожимая плечами. Он показал на окно. «Видите, все наготове Могу вас уверить, что то же самое у них по всем дорогам, ведущим в Чикаго, на расстоянии 30-40 миль от города». Он говорил о воинских эшелонах, стоявших на всех запасных путях. Вдоль насыпи, вокруг костров, расположились солдаты, готовившие себе завтрак. Они с любопытством поднимали голову, провожая глазами грохочущий поезд, проносившийся мимо с бешеной скоростью. «Когда мы въезжали в Чикаго...» Там царило полное спокойствие. Видимо, в городе ещё ничего не произошло. На пригородных станциях появились в вагоне утренние газеты. В них не было ничего тревожного, и всё же тому, кто умеет читать между строк, было над чем призадуматься. Чуть ли не за каждым словом скрывались тайные происки железной пяты. Повсюду были рассеяны намёки, наводившие на мысль о слабости и растерянности в рядах олигархов. Разумеется, нигде это не было сказано открыто, но читатель волей-неволей проникался этой мыслью. Это была тонкая работа. Утренние газеты от 27 октября можно было бы назвать шедевром мистификации. Местная хроника отсутствовала, это тоже было весьма ловким ходом. Жизнь города как бы окутывалась тайной. Можно было подумать, что олигархия не решается сказать правду жителям Чикаго. Зато отсутствие городских вестей восполнялось туманными сообщениями о беспорядках, якобы вспыхнувших по всей стране, причём лживые сведения эти для отвода глаз сопровождались успокоительными заверениями властей, что повсюду приняты меры для усмирения бунтовщиков. Говорилось о взрывах многочисленных станций беспроводочного телеграфа. Мало того, за поимку виновников предлагались крупные награды. На самом деле... Ни одна станция не была взорвана. Сообщалось и о других случаях того же характера, предусмотренных нашими тайными планами. Словом, газеты были составлены с таким расчётом, чтобы навести наших чикагских товарищей на мысль, будто восстание уже началось, хотя и не повсюду оно протекает благоприятно. Трудно было, не зная всей подоплёке дела, уберечься от ловушки. Трудно было не вообразить, мало того, не поверить, что в стране назрела революция и восстание идёт полным ходом». Далее в газетах сообщалось, будто бы волнение среди наёмников в Калифорнии настолько серьёзное, что пришлось расформировать полдюжины полков и перевести мятежников вместе с их семьями в рабочие гетто. А между тем, калифорнийские полки были самыми лояльными. Но могли ли это знать отрезанные от всей страны жители Чикаго? Паническая телеграмма из Нью-Йорка сообщала, что там к восставшему населению примкнули рабочие касты. Впрочем, конец телеграммы был сформулирован в успокоительных тонах, очевидно в надежде, что это будет принято за нудовательство. Войска якобы овладели положением, и в городе выдворяется порядок. Эта тактика проводилась олигархами не только в печати. Как мы узнали впоследствии, провокационные слухи распространялись и другими путями. Так, первую половину ночи олигархи отправляли по различным адресам секретные телеграммы того же содержания с явным расчётом, что они станут известны в революционном лагере. «По-видимому, тут и без нас обошлись», — сказал Хартман, складывая газету, когда поезд подошёл к главному вокзалу. «Не понимаю, зачем мы им понадобились. У железной пяты дела идут блестяще. В городе вот-вот начнётся резня». Выходя из вагона, он оглянулся на хвост поезда. «Так и есть», — пробормотал он себе под нос. Вагон отцепили, как только были получены утренние газеты. У Хартмана был такой убитый вид, что я невольно старалась его подбодрить. Но он не обращал на меня внимания, а когда мы проходили через вокзал, вдруг торопливо заговорил, понизив голос. «У меня давно были подозрения», — начал он довольно бессвязно, «но ничего определённого, и я молчал». Я уже больше месяца бьюсь над этим, и пока всё в том же положении. Ничего определённого. Берегитесь нолтона Я ему не верю. нолтону известны десятки убежищ, жизнь сотен товарищей в его руках, а между тем он, по-видимому, предатель. По крайней мере, у меня такое чувство, хотя доказательств нет никаких. С некоторых пор с ним что-то произошло, какая-то перемена. Боюсь, что он собирается совершить предательство, если уже не совершил. Я почти убеждён. Не следовало бы говорить на авось, но у меня чувство, что живым с Чикаго мне не выбраться. Вы следите Ноутона. Выведите его на чистую воду. Больше я ничего не знаю. Это простое подозрение. Фактов у меня никаких. Мы вышли на вокзальную площадь. «Помните», — сказал мне Хартман в заключение Надо установить за нолтоном слежку. Хартман оказался прав. Не прошло и месяца, как нолтон заплатил жизнью за предательство. Приговор был вынесен и приведен в исполнение революционерами города милоки Повсюду царила тишина, зловещая тишина. Казалось, город вымер. На улице не было обычной сутолоки и движения. Даже извозчики не показывались. Трамваи не шли. Не действовала и надземная железная дорога. Лишь изредка попадались одинокие прохожие, но и они не задерживались на пути. Все шли торопливо, спеша поскорее добраться до дому и вместе с тем, неуверенно словно боясь, что дома вот-вот упадут и придавит их своей тяжестью или тротуар провалится у них под ногами, а то ещё, пожалуй, взлетит на воздух. Я всё же заметила нескольких мальчишек, возбуждённо шнырявших по улице, по-видимому, в ожидании каких-то интересных, увлекательных событий. Откуда-то из южной части города нанеслось глухое уханье взрыва, и опять всё смолкло. Мальчишки замерли на месте и долго стояли, не шелохнувшись, тревожно вслушиваясь в тишину, словно молодые олени. Подъезды домов были заперты. Окна магазинов наглухо закрыты тяжёлыми ставнями. Некоторые оживления вносили полицейские и дворники, во множестве торчавшие на углах и в подворотнях, да проносившиеся по мостовой автомобили с отрядами наёмников. Мы с Хартманом решили, что нет никакого смысла являться в местное отделение разведки. Это служебное упущение можно будет потом объяснить беспорядками в городе мы направились к обширному рабочему гетто, расположенному в южной части города, рассчитывая найти там кого-либо из товарищей. Слишком поздно. Мы это прекрасно понимали. Но нельзя же было бесцельно бродить по пустынным молчаливым улицам. Где-то теперь Эрнест проносился у меня в голове. И что творится в посёлках рабочих касты и наёмников? А Чикагская крепость? Словно в ответ послышался страшный воющий грохот. Приглушённый расстоянием он долго стоял в ушах, рассыпаясь раскатами отдельных взрывов. «Это в крепости», — сказал Хартман. «Пропали наши три полка». На перекрёстке нам бросился в глаза гигантский столб дыма над районом Боин. На следующем перекрёстке такие же столбы дыма мы увидели над западной частью города. Над посёлком наёмников качался в небе огромный привезной аэростат. Пока мы смотрели на него, он загорелся и, объятый пламенем, рухнул на наземь. Что за трагедия разыгралась над нами в воздухе? Кто погиб в этих горящих обломках? Друзья или враги? Теперь ветер доносил к нам какой-то отдалённый гул, напоминавший бульканье гигантского котла. Хартман сказал, что это оружейный и пулемётный огонь. Мы по-прежнему шли пустынными, притихшими улицами. В этой части города царило полное спокойствие. Всё так же мчались мимо грузовики с полицейскими и военными патрулями, до да проехало несколько пожарных машин, возвращавшихся в депо. Какой-то офицер, проезжавший мимо в автомобиле, спросил о чём-то пожарных, и мы услышали, как один из них крикнул «Нет воды! Взорваны магистрали!» «Мы разрушили водопровод!» — в волнении воскликнул Хартман если нам удаются такие дела при одинокой преждевременной попытке, обречённой на неудачу? Чего же мы достигнем, действуя единым фронтом по всей стране?» Автомобиль с офицером, спрашивавшим о пожаре, двинулся дальше. И вдруг оглушительный грохот, и машина со всем своим живым грузом взлетела на воздух в густых облаках дыма, и груды обломков и исковерканных тел ударилась о землю. Хартмен ликовал. «Хорошо, отлично», — повторял он взволнованным шёпотом. «Сегодня пролетариат получает суровый урок, но ну и сам он тоже, как следует, проучит своих учителей». К месту взрыва бежала со всех сторон полиция. Остановился военный грузовик. Я стояла оглушённая, не в силах понять, что произошло. Хотя глаз не спускал с той машины, и вдруг... Я была так ошеломлена, что не заметила как нас задержал полицейский патруль и очнулась только увидя револьверное дуло, поднятое в уровень с лицом моего спутника. Но Хартман не растерялся и спокойно сказал пароль. Револьвер нерешительно качнулся в воздухе и опустился вниз. Державший его полицейский возмущённо ворчал себе под нос, на чём свет стоит, клиня разведку. «Вечно эти агенты путаются под ногами», — говорил он, — «между тем, как Хартман...» С опломбом заправского шпика отчитывал полицию за её бездарность. Уже в следующую минуту я поняла, как произошёл взрыв. Вокруг места катастрофы собралась толпа, и я увидела, как двое мужчин подняли офицера и понесли его к остановившемуся грузовику. И вдруг всех стоявших на улице охватила паника. Толпа дрогнула и рассыпалась в слепом страхе, бросив на дороге раненого офицера. Побежал и наш сердитый полицейский, и мы с Хартманом, сами не зная почему, тоже помчались со всех ног, охваченные паническим страхом. Однако ничего не произошло, но зато всё разъяснилось. Беглецы с сконфуженно возвращались назад, опасливо поглядывая вверх, на высокие фасады зданий, поднимавшиеся по обеим сторонам улицы, подобно стенам глубокого ущелья. Значит, бомба была сброшена из окна? Но из какого? Второй бомбы не было — был только страх мы в раздумье поглядывали на окна в каждом из них притаилась смерть каждое здание могло оказаться засадой такова была война в современных джунглях в большом городе улицы были глубокими теснинами каждый дом скалой мы недалеко ушли от первобытных дикарей хотя по асфальту и мчались автомобили повернув за угол мы наткнулись на труп женщины, плавашей в луже крови Хартман наклонился посмотреть. «Мне же сделалось дурно, и я еле держалась на ногах. В этот день мне предстояло увидеть сотни смертей. Но самым страшным было это впечатление отвалявшегося на тротуаре всеми брошенного и забытого тела. Убитый наповал выстрелом в грудь», — констатировал Хартман. Окостенелой рукой женщина, словно ребёнка, прижимала к груди пачку печатных листков и в смерти хранила она то, что принесло ей смерть. Когда Хартману удалось вытащить пачку из цепких объятий трупа, листки оказались революционными прокламациями. «Наш товарищ», — сказала я. Хартман только яростно выругался, и мы пошли дальше. Нас то дело останавливали патрули и полицейские заставы, но пароль служил нам надёжным пропуском. Из окон не бросали больше бомб, Прохожие окончательно исчезли с безлюдных улиц, окружающая тишина стала бездонной. А вдали всё так же булькал невидимый котёл, со всех сторон грохотали взрывы, и повсюду, куда ни глянь, уходили в небо зловещие столбы дыма.